С краешку. Просыпаюсь я такая, утречком, мать честная, а вокруг хоромы. Занавесочка присборенная на окне колыхается. На столе скатерть, на скатерте банка с цветами. В сказке проснулась, ей-богу. Выхожу я на крыльцо. Проделать то, что обычно проделывают зайцы, возможности нет по причине половой принадлежности, А что еще там на крыльце делают? А не топнуть ли мне ножкой? Проверю, а то, может, я барыня, и мне на завтрак блины полагаются, топаю ножкой, и тут досочка на крылечке, как хряснет! Да, вот так раз и на две половины треснула, и ножка моя в зеленом тапке, который больше, чем надо, на два размера в эту щель чуть не провалилась. Я бегом ногу вытащила, а тапок застрял. Тут я сразу вспомнила, что я не королевишна, а у подруги на даче. И что она вчера говорила, что с утра в город смотается. Какие-то дела там у нее, не сказочные ни разу. И про крыльцо вспомнила, как они вчера с ее мужем Петькой ругались. Она ему говорит. «Ты когда крыльцо сделаешь? Новые доски привез давным-давно». А оно как ходило ходуном, так и ходит. Каждый раз страшно ступить. А Петька ей. «А ничего, что я дорожку до бани сейчас делаю. А на прошлой неделе тебе клумбы облагораживал. И все ты недовольна. Если наступать с краешку, то все нормально». А она ему. «С краешку, значит. Буду я еще по своему крыльцу по краю ходить. Делать мне нечего». «Надо было сперва крыльцо доделать, а потом тротуар. Как будто без тротуара твоего до бани дорогу не найдешь». А он ей «Ко мне друзья приедут в субботу в бане париться, а не на крыльце сидеть». А она ему «Да крыльцо, это же как лицо, как парадный вход. С него дом начинается. Это как в театре вешалка». Тут Петька не выдержал и захохотал. «Эй, но ну не могу, театралка нашлась. В театре-то когда в последний раз была?» А Люська не театралка. Люська – консультант в детских товарах, еще дачница. еще она меткая очень. Если сапогом швырнет, аккурат по затылку прилетает. Петьке прилетело. Надо отдать Петьке должное. Он не орал и не матерился. Он просто забрал подушку и банку с квасом, И ушел спать в баню. И тут я еще добавила своей ножкой в лапте. Эх, говорили же, ступай с краешку. Я вытащила тапок, доска треснула, Прям как семейная жизнь у друзей. Что делать-то, хоть самой чини. Да если бы я умела. Я пошла в дом, заглянула в холодильник. Молоко, яйца есть, муку я вон в том шкафчике видела. Блины будут. Через час на столе дымилась стопка аппетитных красавчиков. Может поедят, да не будут ссориться. Катька забрала меня из города позавчера вечером. От меня ушел Сеня, точнее, он и не приходил никогда, а сейчас вот еще и ушел. Ну, так знаете, бывает, когда сам себе придумал роман, а человек и не в курсе. Вот Сеня мне позавчера и выдал, что он не в курсе, что у нас отношения. И ничего такого не имел в виду. Катька нашла меня дома в растрепанных чувствах и с полбутылкой коньяка. «Понятненько», — сказала она. Покидала мне в сумку вещей и увезла меня на дачу. У меня с личной жизнью не клеится. Я уже и не пытаюсь ничего склеить. Просто порой попадаются такие вот сени и выключают мозг. И начинаешь, как девочка, верить, что, может, еще и не поздно, и, может, ты тоже дождалась своего принца. У меня не клеится, а у Катьки очень даже склеилась Давно, еще в институте, как склеила Петьку, так и живут. Сын в военном училище, взрослый совсем. Я помню, как он родился, мы с Петькой забирали Катерину из роддома. Я помню, как он рос, под стол пешком бегал как учился в старших классах, и как-то было спокойнее у них. А сейчас вот уехал, и я стала замечать ссоры. Времени, что ли, больше свободного появилось. Интересно, зачем ей приспичило в город? Да так срочно. И мне не сказала, только прищурилась хитро. Вот сейчас они вернутся, Катька увидит эту дыру и понесется по новой. Называется, свою личную жизнь сломала, помоги другому. Я услышала звук машины. «Едут!» Кинула взгляд на блины. «Как бы так сгладить ситуацию?» Взяла тарелку и так в одном тапке вышла с блинами встречать. «Ты где туфлю потеряла, Золушка?» Хохочет Катька. «Так, настроение хорошее, уже легче, может, пронесет». «Блинчики горячие, давайте вот прям тут, в беседке, позавтракаем. Сидите, сидите, я сейчас чай принесу». Петька пошел сполоснуть лицо в рукомойнике, а я наклонилась к подруге и прошептала. «Слушай, я там ваше крыльцо доломала совсем. Ты не ругай его, ладно? Ну что, крыльцо, подумаешь, он сделает, он хороший у тебя». «Да ты что?» – улыбалась Катька. Но какое крыльцо сделает, конечно. Ты лучше смотри, что у нас здесь. И вытащила из сумочки белую палочку. На палочке красовались две красные полоски. Я не удержалась, не дотерпела. Прям в городе и протестировалась, говорила Катька. Я завизжала и начала ее обнимать. И тут наш хохот прервал громкий мужской вопль. «У -у -у Это Петькина нога угодила прямиком в крыльцовую ловушку. Мы с Катькой переглянулись и захохотали еще громче.